Часть 1. Ваше родительское наследство. Избитая фраза о том, что дети делают не то, что мы им ввели, а то, что делаем мы сами, правда. Прежде чем обсуждать поведение наших детей, полезно, нет, жизненно важно посмотреть на тех, с кого они берут пример. В первую очередь это мы с вами. Этот раздел книги о вас, потому что ваше воздействие на детей особенно сильно. Здесь я приведу примеры того, как прошлое влияет на настоящее, когда это касается отношений с ребёнком. Мы поговорим о том, как ребёнок становится триггером, запускающим чувства, о которых вы давно забыли, и как эти чувства могут мешать вам в общении с ним. Необходимо также контролировать своего внутреннего критика, чтобы не передавать его тлетворное влияние будущим поколениям. Прошлое настигает нас и наших детей. Ребёнку нужны тепло и принятие, физический контакт, ваше присутствие, любовь и установленные границы, понимание, игры с людьми всех возрастов, утешение и много вашего внимания и времени. Ну что ж, всё просто, книгу можно закончить прямо здесь, но не выйдет. Каждый раз что-то мешает. Ваш образ жизни, обстоятельства, детский сад, деньги, школа, работа, недостаток времени и бизнес и это далеко не полный список. Но самым главным препятствием, несравнимым со всем перечисленным, становится то, что мы получили, когда сами были детьми. Если мы не будем вспоминать о том, как нас растили и что из этого мы перенесли на собственных детей, прошлое настигнет и накажет нас. Вы неожиданно поймёте, что значит я открываю рот и слышу слова своей матери. Конечно, если это слова, от которых вы чувствуете себя желанными, любимыми и защищёнными, всё отлично. Только обычно бывает наоборот. Помешать может наша собственная неуверенность, наш пессимизм, наши способы психологической защиты, блокирующие чувства, наши страхи, что чувства нас затопят. Применительно к детям помехой может стать то, что нас в них раздражает. Наши ожидания или страхи по их поводу. Мы всего лишь звено в цепи. За нами тысячелетия, а после нас кто знает, сколько ещё. Хорошая новость состоит в том, что вы можете придать новую форму своему звену, а это улучшит жизнь ваших детей и их детей. Начать можно прямо сейчас. Не обязательно повторять всё, что делали с вами. Можно отбросить то, что не пригодилось. Если вы уже стали родителям или только готовитесь, стоит распаковать и перетряхнуть чемодан своих детских воспоминаний, посмотреть, что с вами происходило, что вы при этом чувствовали и что чувствуете по этому поводу сейчас. Хорошенько порывшись в своём прошлом, отложите в копилку только то, что нужно. Если в процессе взросления вас по большей части уважали как уникальную и ценную личность, проявляли к вам безусловную любовь, Вы получали достаточно положительного внимания и отношения с членами вашей семьи приносили удовлетворение. Вы получили хороший пример позитивных, гармоничных отношений. В свою очередь, вы тоже можете сделать что-то для своей семьи и общины. Если это ваш случай, то упражнение по обращению к прошлому вряд ли станет для вас болезненным. Ну а если ваше детство отличалось от описанного, а так оно и есть в большинстве случаев, Взгляд назад грозит привести к эмоциональному дискомфорту. Необходимо проанализировать этот дискомфорт, чтобы более ответственно отнестись к дальнейшей трансляции подобного опыта. Многое из того, что мы унаследовали от стиля воспитания наших родителей, лежит за пределами нашего осознания. Поэтому иногда так трудно определить, реагируем ли мы здесь и сейчас на поведение нашего ребёнка, или эти реакции уходят корнями в прошлое. Одна история поможет проиллюстрировать, что я имею в виду. Её рассказала мне Тай, любящая мама и психотерапевт-супервайзер, обучающая других психотерапевтов. Я упомянула обе её роли, чтобы было ясно, даже самые иссоповнные к самоанализу и действующие из лучших побуждений рискуют попасть в эмоциональную ловушку времени. Они тоже могут выдать реакции на то, что давно прошло, а не на то, что происходит здесь, в настоящем. История началась, когда дочь Тай, семилетняя Эмили, крикнула, что она застряла в детском игровом городке, и ей нужна помощь, чтобы выбраться. Я велела ей слезать, а когда она сказала, что не может, я неожиданно разозлилась. Я подумала, что она дурачится, она умеет спускаться сама. Я закричала: "Спускайся сисью уже минуту". Она и правда сумела. Затем она попыталась взять меня за руку, но я всё ещё была в ярости и не разрешила. Тогда она заревела. Когда мы добрались до дома и вместе приготовили чай, она успокоилась, и я обрисовала себе ситуацию так: Боже, дети бывают такими несносными. Заглянем на неделю вперёд. Мы в зоопарке. Здесь снова площадка с игровым комплексом. Когда я смотрю на него, меня охватывает приступ отроскаения. У Эмили явно свежи воспоминания о произошедшем на прошлой неделе, потому что она бросает на меня боезливые взгляды. Я спросила, хочет ли она поиграть там? В этот раз, вместо того, чтобы сидеть на скамейке, глядя в телефон, я стояла рядом с лесенками и смотрела на неё. Почувствовав, что застряла, она протянула ко мне руки с просьбой о помощи. В этот раз я постаралась её поддержать. Я сказала: "Поставь одну ногу сюда, а другую туда. Хватайся тут, и ты сможешь выбраться сама". И она выбралась. Спустившись, дочка спросила: "Почему ты не помогла мне в тот раз?" Я поразмыслила над этим и ответила: Когда я была маленькой, бабуля обращалась со мной как с принцессой, носила меня всегда на руках и постоянно просила быть осторожнее. Из-за этого я чувствовала себя неспособной сделать хоть что-то самостоятельно и в конце концов совсем потеряла уверенность в себе. Я не хочу, чтобы это случилось с тобой. Поэтому я не стала помогать тебе, когда ты попросила вытащить тебя из паутинки на прошлой неделе. Я вспомнила, что в твоём возрасте мне не разрешали спускаться самой. Меня хватил гнев, и я обрушила его на тебя. Я была не права. Эмили посмотрела на меня и сказала: "Ой, а я подумала, что тебе всё равно". "Ну нет", ответила я. "Мне совсем не всё равно. Я просто не поняла, что злюсь на бабулю, а не на тебя. Мне очень жаль". Как и в истории Тай легче всего сделать скорополительный вывод о причине нашей эмоциональной реакции, не отдавая себя отчёта, что она запущена прошлым, а не тем, что происходит здесь и сейчас. Если вы испытываете злость или любое другое неприятное чувство, включая негодование, фрустрацию, зависть, отвращение, панику, раздражение, ужас, страх и так далее, в ответ на то, что сделал или сказал ваш ребёнок, неплохо посмотреть на это как на предупреждение. Но предупреждение не о том, что ваш ребёнок делает что-то неправильно, а о том, что включились какие-то ваши кнопки. Часто паттерн работает так: Если вы реагируете на своего ребёнка со злостью или с другой чрезмерно заряженной эмоцией, то возможно, это способ, которым вы научились защищаться от своих чувств, когда были в его возрасте. Если вы не сможете держать себя в руках, его поведение грозит спустить курок ваших прошлых эмоций: отчаяния, страстного желания обладать чем-либо, одиночества, ревности или нужды. И тогда вы невольно выберете вариант полегче. Вместо сопереживания своему ребёнку вас замкнёт на злость. отчаяние или панику. Бывает, что чувства из прошлого снова и снова запускаются через несколько поколений. Мою мать раздражали вопли на детской площадке. Я поймала себя на том, что меня беспокоит, когда моя дочь и её друзья шумят во время игр, даже если они ведут себя вполне прилично. Я решила углубиться в вопрос и спросила у мамы, что происходило, если она в детстве играла слишком громко. Она рассказала, что её отцу, моему дедушке Было уже больше 50, когда она родилась. Он часто страдал головными болями, и все дети ходили по дому на цыпочках, если не хотели заработать неприятности. Страшно признать, что иногда наше раздражение на детей будет в нас худшее. Страшно думать, что она усиливает нашу злость или возвращает к жизни наши старые чувства. Но на самом деле, принять существование этих эмоций и найти им другой выход, так чтобы не назначать ответственными за них наших детей. Означает перестать обвинять детей в том, что они послужили для них триггером. Если у вас это получится, то менее вероятно, что вы отыграете свое чувство за счет собственного ребенка. Не всегда возможно отследить историю, объясняющую, почему вы так реагируете. Но это не означает, что ее нет. Полезно придерживаться этого курса. Проблема может состоять и в другом. В детстве вы чувствовали, что людям, которые вас любили, возможно, не всегда вы нравились. Порой они считали, что вы им надоедаете, и с вами трудно. Вы их разочаровывали, изводили, казались неуклюжими, глупыми, незначительными. Когда поведение вашего ребёнка напоминает вам об этом, запускаются негативные реакции, и всё заканчивается тем, что вы кричите на него или другим привычным способом выражаете отрицательные эмоции. Несомненно, родительство может казаться тяжким грузом. Ребенок становится вашим постоянно требующим внимания и приоритетом. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерыва на сон и отдых. Часто только когда у нас появляются собственные дети, мы понимаем, с чем сталкивались наши родители. Начинаем их больше ценить, ставить себя на их место и испытывать к ним сострадание. Но необходимо ставить себя и на место своих детей. Поразмыслив о том, как вы чувствовали себя в возрасте вашего ребёнка, вы сможете развить по отношению к нему эмпатию. Она, в свою очередь, поможет вам понять и разделить эмоции детей в те моменты, когда их поведение запускает ваше желание оттолкнуть их. Я работал с одним клиентом, Оскаром, который усыновил мальчика полутора лет. Каждый раз, когда его сын бросал еду на пол или не доедал свою порцию, Оскар чувствовал, как внутри у него закипает ярость. Я спросила, что происходило с ним в детстве, если он оставлял или разбрасывал еду. Он вспомнил, что дедушка бил его ручкой ножа по костяшкам пальцев, а потом выгонял из комнаты. После того, как он мысленно вернулся к тому, что чувствовал, когда сам был маленьким мальчиком и с ним поступали подобным образом, он испытал жалость к себе тогдашнему, что в свою очередь помогло ему проявлять терпение к своему сыну. Легко списать наши чувства на то, что происходит перед нами, вместо того, чтобы признать их закономерной реакцией на прошлое. Для примера представим, что ваш четырёхлеток получил огромную гору подарков на день рождения, и вы заявляете, что он избалован, так как не поделился своими новыми игрушками. С чем мы здесь имеем дело? Ясно, что малыш не виноват в том, что его завалили подарками. Возможно, вы подсознательно считаете, что он недостоин стольких удовольствий. И ваше раздражение проскальзывает в кислом тоне голоса или в необоснованном ожидании от него более зрелого поведения. Если вы остановитесь, чтобы оглянуться назад и разобраться с причиной вашего раздражения, то можете неожиданно обнаружить, что ваш собственный внутренний четырёхлеток завидует или соперничает. Вероятно, в этом возрасте вас заставили поделиться чем-то, чем вы делиться не желали, или просто у вас было не так много вещей. Чтобы не испытывать грусть за себя прошлого, вы обрушиваетесь на своего отпрыска. Это напоминает мне негативное внимание в социальных сетях и письма, полные ненависти, которые получают все маломальские публичные люди от анонимов. Если читать между строк, то большая часть этих посланий говорит: "Это несправедливо, что ты знаменит, а я нет". Не так уж редки и случаи ревности к собственным детям. Если вы тоже её испытываете, нужно управлять ею, а не заставлять детей страдать из-за неё. Им не нужен тролль в лице родителя. В этой книге есть упражнения, которые помогут вам лучше понять, о чём я говорю. Если они покажутся вам бесполезными или слишком сложными эмоционально, можно их пропустить и вернуться к ним позже, когда вы почувствуете себя готовыми. Упражнение: откуда у меня эта эмоция? В следующий раз, когда вы разозлитесь на своего ребёнка или испытаете любую другую чрезмерно заряженную эмоцию, прежде чем бездумно реагировать, остановитесь и задайте себе вопрос: "Это чувство относится к ситуации и моему ребёнку здесь и сейчас? Могу ли я остановиться и посмотреть на эту ситуацию его глазами?" Хороший способ прекратить непродуктивное взаимодействие сказать себе: "Мне нужно немного времени, чтобы обдумать, что происходит". Е-спорт вот это время, чтобы успокоиться. Даже если ребёнку в этот момент требуется ваше руководство, оно не поможет, пока вы злитесь. Он будет слышать только ваш гнев, а не то, что вы пытаетесь ему сказать. Есть вариант этого упражнения для тех, у кого ещё нет детей. Просто обратите внимание, как часто вы сердитесь, раздуваетесь от самодовольства, возмущаетесь, паникуете, испытываете стыд, ненависть к себе или изолированность от других людей. Посмотрите, как вы на это реагируете. Попробуйте вернуться мысленно в то время, когда вы впервые испытали это чувство, отследите его до глубокого детства. Ведь тогда вы и начали реагировать таким образом. Может быть, у вас получится понять, до какой степени эта реакция вошла в привычку. Другими словами, вы реагируете определённым образом, потому что так привыкли, а не потому, что это имеет отношение к ситуации в настоящем. Разлад и восстановление. В идеальном мире мы бы одёргивали себя каждый раз перед тем, как поступить неправильно, поддавшись чувствам. Мы бы никогда не кричали на детей, не угрожали и не заставляли их считать себя плохими. Конечно, нереально думать, что так можно действовать всегда. Посмотрите на Тай. Она опытный психотерапевт и всё равно поддалась гневу, решив, что он относится к настоящему. Но кое-что она всё же сделала, и мы все можем у неё поучиться. Она исправила нанесённый вред. Назовём это разлад и восстановление. Разлад это то время, когда мы не понимаем друг друга, делаем неверные предположения, обижаем кого-то. Неизбежная сторона любых важных личных и семейных отношений. Добиться восстановления отношений можно, прежде всего, работая над своими реакциями, выявляя свои триггеры и используя это знание, чтобы изменить свой ответ на них. Либо, если у вас уже достаточно взрослый ребёнок, можно прибегнуть к словесным извинениям, как сделала Тай с Эмили. Даже если вы осознали, что поступили несправедливо со своим ребёнком лишь через несколько месяцев после случившегося, вы всё равно можете объяснить ему, в чём были неправы. Для ребёнка, даже большого, очень ценно, что родитель идёт на восстановление. Только вспомните, с каким облегчением это восприняла Эмили. Она решила, что Тай в какой-то мере на неё наплевать. Какое же утешение узнать, что для мамы она очень важна. Просто мама запуталась. Одна родительница как-то спросила меня, не опасно ли извиняться перед детьми. Разве они не должны знать, что ты всегда прав, а иначе не будут ощущать себя в безопасности, выпрошала она. Нет. Что детям действительно нужно, так это чтобы мы были собой настоящими, а не идеальными. Подумайте о своём детстве. Приходилось ли вам считать себя плохими? или думать, что вы неправильно поступили только потому, что ваши родители пребывали в плохом настроении. Если такое случалось, очень легко почувствовать себя лучше после того, как вас обидели, обидев кого-то ещё. Жертвами такого поведения часто становятся наши дети. Дети обладают инстинктом, который подсказывает им, когда мы с ними не на одной волне или не очень вникаем в происходящее. Если мы делаем вид, что это не так, мы этот инстинкт притупляем. Например, когда мы притворяемся, что никогда не ошибаемся, потому что мы взрослые, наши дети начинают чрезмерно доверять не только нашим словам, но и тому, что говорят другие люди. Они становятся уязвимыми перед теми, для кого их интересы не важны. Инстинкт один из основных компонентов уверенности, компетентности и сообразительности, так что не стоит уничтожать или деформировать инстинкты своих детей. Я познакомилась с Марком, когда он пришёл на один из мастер-классов для родителей, которые я проводила. Вообще-то инициатором была его жена Тони. В то время их сыну Тоби ещё не исполнилось 2 лет. Марк рассказал, что они с женой договорились не заводить детей, но когда ей стукнуло 40, Тони передумала. Они пытались год, затем ещё год ЭКО, и она забеременела. Учитывая, как тяжело нам это далось, Я поражаюсь, насколько смутно представлял себе нашу жизнь после появления ребёнка. Наверное, моё видение отцовства сложилось под влиянием телевидения, где младенец всё время чудесным образом спит в колыбельке и почти не кричит. Когда родился Тоби, я столкнулся с реальностью, в которой не осталось места для спонтанности и гибкости. Появилась хроническая усталость. Один из нас всё время находился на круглосуточном дежурстве рядом с малышом. Меня бросало от обиды к отчаянию. а бывало, что они накатывали одновременно. Прошло два года, и я всё ещё не могу наслаждаться жизнью. Наши с Тони разговоры крутятся исключительно вокруг Тоби, и если я пытаюсь затронуть другую тему, мы всё равно возвращаемся к нему через минуту. Я понимаю, что это эгоизм, но всё же не могу отделаться от ощущения, что мой запал вот-вот кончится. Честно говоря, я больше не вижу себя рядом с Тони и Тоби. Я попросила Марка рассказать о его детских годах. Всё, что он смог сказать, ему не очень интересно разбираться в этом, потому что его детство было абсолютно нормальным. Будучи психотерапевтом, я воспринимаю фразу не очень интересно как знак, что он хочет дистанцироваться от своего детства. Я заподозрила, что его новая роль родителя послужила триггером, запустив в нём чувства, которых он избегал. Я спросила Марка, что значит нормальное. Он рассказал, что отец ушёл, когда ему было 3 года. И по мере того, как мальчик рос, посещения становились всё более редкими. Марк прав, в его детстве нет ничего необыкновенного, но это не означает, что исчезновение отца никак не повлияло на него. Я предложила Марку рассказать, что он чувствовал после ухода отца, и он не смог вспомнить. Возможно, ему легче поступить, как его отец и оставить Тони и Тоби, потому что тогда не придётся открывать ящик собственных тяжёлых переживаний. Я объяснила ему, что очень важно отпереть этот ящик, иначе он не почувствует, в чём нуждается его собственный сын, и передаст Тоби то, что передали ему. По его реакции я не поняла, услышал ли он меня. Я снова увидилась с Марком только 6 месяцев спустя, во время другого мастер-класса. Он рассказал, что совсем впал в депрессию и решил не пытаться выбросить эти мысли из головы, а пройти курс психотерапии. К его большому удивлению он плакал и кричал в кабинете психолога, когда вспоминал, как отец бросил его. Терапия помогла мне связать мои эмоции с тем, чем они на самом деле вызваны, с уходом моего отца. И я перестал думать, что не подхожу на роль мужа и родителя. Нельзя сказать, что мне не бывает скучно, иногда я обижаюсь, но я знаю, что это обида на моё прошлое, и Тоби тут ни при чём. Теперь я понимаю, почему нужно уделять Тоби так много внимания. чтобы ему было хорошо не только сейчас, но и в будущем. Мы с Тони наполняем его любовью, и надеюсь, этой любви хватит, чтобы он смог ею поделиться, когда вырастет, и он будет чувствовать свою ценность. Я не общаюсь со своим отцом. Я знаю, Тоби получает от меня то, чего я не получил от папы, и мы закладываем фундамент великолепных отношений. Когда я увидел цель своих действий, большая часть моего недовольства переродилась в надежду и благодарность. Я чувствую большей близости с Тони. Теперь я больше присутствую в жизни Тоби, проявляю к нему больше интереса, и у Тони появилась возможность заняться чем-то ещё. Марк преодолел свой разлад с сыном, своё желание оставить его, оглянувшись на собственное прошлое, чтобы понять, что же происходит в настоящем. Тогда он изменил своё отношение к заботе о ребёнке. Он не мог проявить любовь, пока не излил своё горе. исправить прошлое. Недавно одна будущая мать спросила: "Что бы я сказала молодым родителям, если бы пришлось выбрать что-то одно?" Я ответила, что в любом возрасте дети на телесном уровне напоминают нам об эмоциях, которые мы сами пережили на той же стадии развития. Она бросила на меня задаченный взгляд. Примерно через год с малышом цепляющимся за её платье, это же мама рассказала, что она в своё время не поняла моих слов. Но она вспомнила их, и по мере того, как она осваивалась в своей новой роли, они стали приобретать глубокий смысл и помогли ей лучше почувствовать своего ребёнка. Вы не сможете осознанно вспомнить, каково это быть младенцем, но на более глубинных уровнях вы помните об этом, и ваш ребёнок будет эти воспоминания. Довольно часто родители покидают своего ребёнка в том же возрасте, когда их собственный родитель стал недоступен. Порой человек стремится эмоционально отстраниться от детей, когда они достигают возраста, в котором он сам чувствовал себя одиноко. Марк классический пример того, кто не готов встретиться с чувствами, которые пробуждает в нём его ребёнок. Вы, возможно, захотите убежать от этих чувств и от своего ребёнка тоже. Но если вы так поступите, вы ретранслируете ему то, что сделали с вами. Конечно, вы передадите ему и много хорошего, всю ту любовь, что вы получили, Но вы же не хотите передать ему доставшиеся вам в наследство страх, ненависть, одиночество или обиду. Временами вы будете испытывать по отношению к своему ребёнку неприятные эмоции, так же как и к своему партнёру, родителям, друзьям или к себе самому. Если признать это, можно снизить риск бездумных наказаний не за проступки, а за те чувства, которые ребёнок в вас будет. Если вы, как Марк, обнаружите, что оттаргаете семейную жизнь, потому что чувствуете себя отверженным, Причина, возможно, кроется в том, что вас отвергли в детстве, и вы не ощущали своей важности в жизни одного или обоих ваших родителей. Иногда это отторжение проявляется в виде скуки или потери связи с ребёнком. Некоторые родители считают, что я преувеличиваю, когда использую слова вроде отвергнуть или бросить. Они говорят: "Я не отвергаю своего ребёнка". Может, мне и хочется иногда, чтобы они оставили меня в покое, но я люблю их. Я представляю отказ от ребёнка в виде спектра. В самом тёмном случае это физическое оставление, полное удаление из жизни ребёнка, как сделал отец Марка. Но отвергнуть ребёнка можно и отмахиваясь от него, когда он жаждет вашего внимания, или рассеянно слушая, например, как он хвастается своим рисунком, а ведь тем самым он пытается показать вам, кто он такой на самом деле. Желание оттолкнуть ребёнка Мечты, чтобы он спал подольше и играл самостоятельно до того, как он станет к этому готов, чтобы он не отнимал ваше время, может возникать из-за того, что вы не хотите понимать и разделять его чувства, ведь он так болезненно напоминает вам о собственном детстве. Поэтому вам трудно удовлетворить его потребности. Мы можем убеждать себя, что отвергаем наших детей, потому что нам нужны и другие интересы в жизни: работа, друзья и Netflix. Но ведь это мы здесь взрослые. Мы знаем, что стадия, когда он нуждается в нас, пройдёт. А наша работа, друзья и любимое времяпровождение никуда от нас не денутся после того, как этот маленький человек перестанет требовать так много внимания. Тяжело принять это. Тяжело не передавать следующим поколениям то, как обращались с нами, когда мы были маленькими. Необходимо обратить внимание на свои чувства и поразмыслить над ними, о ней идти на поводу у эмоций, источник которых мы не до конца понимаем. Если трезво посмотреть на самые неприемлемые способы, которые нам хочется применить, в случае Марка, например, это бегство, легко испытать стыд. Тогда включается механизм защиты от стыда. Если мы поддаёмся ему, то ничего не меняется, и мы передаём это нарушение нашим потомкам. Но стыд нас не убьёт. Осознав, что происходит, мы сможем обратить его в чувство гордости, потому что заметили свои чувства. отказались реагировать на них негативно и поняли, что нужно исправить. На самом деле важно чувствовать себя комфортно рядом с ребёнком, дарить ему ощущение, что он в безопасности и что вы хотите быть с ним. Слов здесь недостаточно, нужно наше тепло, прикосновение, наше расположение и уважение, которое мы ему демонстрируем. Уважение к его чувствам, его личности, мнению и видению мира. Другими словами, необходимо показывать нашу любовь к детям, когда они бодрствуют, а не только когда они мило сопят в кроватках. Если вам постоянно хочется отдохнуть от своих детей, возможно, вам нужен отдых от эмоций, которые они запускают в вас, чтобы избежать влияния этих триггеров. Подумайте о себе маленьким сочувствием. Как только у вас это получится, вы станете ближе к своему ребёнку, страстно желающему общения и нуждающемуся в нём. Несомненно, важно иногда прибегать к помощи няни, чтобы заняться своими взрослыми делами. Но следите, не слишком ли горячо ваше стремление побыть без ребёнка, не преследует ли оно вас большую часть времени. В этом случае попытайтесь вспомнить, что вы чувствовали в том возрасте, в котором находится сейчас ваш малышка. Упражнение: посмотреть назад с состраданием. Спросите себя, какое поведение вашего ребёнка вызывает у вас самый негативный отклик. Что происходило с вами, когда вы так себя вели в детстве? Упражнение: послание из прошлого. Закройте глаза и мысленно обратитесь к своему самому раннему воспоминанию. Это может быть образ или ощущение, а может быть история. Какая эмоция была в тот момент превалирующей? Какую связь можно проследить между этим воспоминанием и и вами сегодняшним. Как это воспоминание влияет на вас как на родителя? Помните, что бы вы ни испытывали во время этого упражнения, будь то страх или чувство стыда, которые, возможно, вынуждают вас любой ценой цепляться за ощущение своей правоты, даже в ущерб ребёнку. Вы можете гордиться собой, ведь вы заметили это и не дали себя затопить стыду. Не отстранились, чтобы защититься. Не продолжили вести себя непродуктивно в ответ на эти чувства. Как мы говорим с собой. Я уже упоминала в начале этого раздела, что дети в своих поступках ориентируются на наши действия, а не на наши слова. Поэтому, если вы склонны мысленно терзать себя по разным поводам, весьма вероятно, что ваши дети переймут эту потенциально вредную привычку. Одно из моих самых ранних воспоминаний связано с матерью, разглядывающей себя в зеркало в поисках мелких недостатков. Когда спустя годы я сделала то же самое в присутствии моей сообразительной дочери-подростка, она заявила, что ей это не нравится. Тогда я вспомнила, что мне это тоже не нравилось. Унаследованные паттерны бытия и поведения часто проявляются во внутренних монологах, особенно когда включается наш встроенный дефектоскоп. У каждого из нас в голове звучит непрерывный поток слов и комментариев, к которому мы настолько привыкли, что не замечаем его. Но этот внутренний голос может быть строгим критиком. Вы наверняка говорили себе что-нибудь вроде «Нет, это не для таких, как я. Никому нельзя доверять. Я безнадёжен. Я никогда не справляюсь. Пора сдаться. Я ничего не могу сделать хорошо. Я слишком толстая. Или я ни на что не гожусь». Берегитесь этих внутренних разговоров, потому что они управляют не только вашей жизнью, но и влияют на жизнь вашего ребёнка, приучая его осуждать себя и других. Помимо дурного примера для детей, этот внутренний критический голос ухудшает и без того плохое настроение, снижает самооценку и заставляет нас чувствовать себя ни на что не способными. Есть ещё одна хорошая причина отследить, как вы разговариваете сами с собой. Вы можете передать этого внутреннего судью своим детям вместе с привычками, которые видны невооружённым взглядом. Среди вещей, способных помешать вашему ребёнку быть счастливым, мало что сравнится со скрытым критиком. Наша взрослая личность складывается из детского опыта. Это основной способ, которым мы люди развиваемся, и от него очень трудно избавиться. Нелегко остановить поток внутреннего самобичевания, но нужно попытаться хотя бы отследить, когда это происходит, и мысленно одобрительно похлопать себя по плечу. Элейн, мать двоих детей, работает в картинной галерее. Она знает о своём негативном внутреннем голосе. Он обычно говорит о неудачах. Мне не стоит и пытаться сделать что-то, потому что всё равно не выйдет. У меня плохо получится. Я опозорюсь. Так я отговариваю себя от решительных действий. Затем я начинаю грызть себя за то, что недостаточно активна и ничем не занимаюсь. Я обвиняю себя в том, что не могу сохранить интерес к своим занятиям. Я поверхностна. У меня нет настоящих увлечений, я ни в чём не разбираюсь. Прямо сейчас, пока я вам это рассказываю, я слышу, как критик у меня в голове подтверждает: "Да, всё правда, так и есть". Я чувствую себя виноватой, когда думаю, из-за кого мог возникнуть этот голос, потому что очень люблю маму. Я всегда знала, что она меня любит, всегда чувствовала её любовь. Но мама очень тревожный человек, полный негатива. Она безжалостна к себе и всегда была такой. Она не может спокойно принять похвалу. Говоришь ей: "Какое вкусное лазанья", а она в ответ: "Какая-то пресная и слишком много сыра". Каким-то образом она передала этот настрой: я недостаточно хороша моим сёстрам и мне. Мы зацикливаемся на своих провалах и используем их для доказательств, что мы ни на что не годимся и нечего даже начинать. Однажды я получила четвёрку по французскому и переживала это как конец света. Мама старается быть позитивной, но все ее усилия сводятся на нет одним неосторожным замечанием. Во время последней примерки моего свадебного платья мама глядя на меня, поджала губы, ее лицо приняло озабоченное выражение, и она зачастила: "Да-да, в день свадьбы с цветами и фотоей все такое будет вполне прилично". Сама того не желая, она отравляет окружающих ее людей своим беспокойством и неуверенностью. Если не принимать в расчёт самоистизание посредством глубоко сидящего в ней внутреннего судьи, то по словам Элейн, её мать часто оказывалась права. Я никоим образом не хочу её демонизировать, но, как и большинство из нас, она не отдаёт себя отчёта, что её разговоры с собой и особенно самокритика могут передаться детям. Обратив внимание на то, как вы говорите с собой, вы получаете возможность выбрать, как слушать этот голос. Так, Элли научилась справляться со своим внутренним критиком. Я твёрдо намерена не передавать его моим детям. Я не хочу, чтобы они унаследовали мой страх поражения. Он ужасно деморализует. Я пыталась оспаривать то, что мне говорил мой судья, и всегда проигрывала. К тому же это отнимало массу энергии и внимания. Недавно я обнаружила, что лучший способ не вступать в спор. Я обращаюсь со своим внутренним голосом как с вредным коллегой. Я говорю ему: Ну что ж, ты имеешь право на собственное мнение. Я стараюсь сделать как раз то, что мой внутренний критик считает невозможным. Я прилагаю усилия, чтобы преодолеть мои страхи и не лишать силы духа моих детей, показать им, что потерпеть поражение не так уж страшно. Я снова начала рисовать, несмотря на то, что голос уговаривал меня бросить. Вместо того, чтобы критически оценивать, что у меня получилось изобразить, я стараюсь обращать внимание на моменты, от которых получила удовольствие. Что в картине мне понравилось, что удалось. Неожиданным побочным эффектом стала возросшая уверенность в себе, и это касается не только моих работ, но и всех сфер жизни. Если мы выстроим то, что делает Эйлен в алгоритм, получится что-то в этом роде. Первое опознайте голос. Второе не поддавайтесь ему, не спорьте с ним, вместо этого представьте, что имеете дело с кем-то не очень приятным, но не обязательным в вашей жизни. Вы можете избавиться от него, не вступая в прямой конфликт, подумав, например, ты имеешь право на собственное мнение. Третье. Расширяйте свою зону комфорта. Решившись на те вещи, о которых ваш внутренний критик говорит, что вы не справитесь, вы обретаете уверенность в себе. Об этом стоит помнить, когда у вас появляются сомнения в собственных силах. Четвёртое. Понимание того, как опасна передача своего внутреннего судьи вашим детям. станет дополнительным стимулом относиться к нему осторожно. Упражнение. Найдите своего внутреннего критика. Возьмите блокнот и карандаш и записывайте все свои самокритичные мысли в течение дня. Эти нелепые оценки в ваш адрес уже звучали от кого-то в прошлом. Подумайте о чём-то, чего вы хотели бы достичь и о том, какие шаги нужно для этого предпринять. Теперь обратите внимание, как вы говорите с собой об этих вещах. Стараетесь ли вы остановить себя? Этот голос напоминает вам кого-то ещё? Хороший родитель — плохой родитель. Обратная сторона оценочных суждений. Уже тот факт, что вы слушаете эту книгу, означает, что вы, как родитель, хотите стать лучше. Но этому может помешать оценочное суждение по отношению к себе и к другим людям. То, как мы оцениваем себя в качестве родителя, приводит меня в ужас. Ярлык хороший родитель, плохой родитель никуда не годится, потому что это крайности. Невозможно всё время находиться на одной волне с ребёнком, да и благие намерения часто приводят к плохим последствиям. Но поскольку никто не хочет, чтобы его называли плохим родителем, происходит следующее. Когда мы совершаем ошибки, а это бывает со всеми, мы так боимся этого ярлыка, что предпочитаем делать вид, что их не совершали. Помня о ярлыках хорошая мать, плохой отец или наоборот, Мы автоматически занимаем оборонительную позицию по поводу всего, что возможно, делаем неправильно лишь бы не оказаться в плохой роли. Это означает, что мы не анализируем и даже не желаем видеть, что не настроены на ребёнка или пренебрегаем его эмоциональными потребностями. Мы не ищем способов улучшить наши с ним отношения. Ещё это может означать, что мы прячем от самих себя вещи, сделанные неправильно за теми которые делаем верно, чтобы относить себя к хорошим матерям или отцам. Родительский страх признать свою неправоту нисколько не помогает детям. Ошибки, не беря в расчёт чувства наших сыновей и дочерей, не так уж страшны, если мы сумели изменить своё поведение и восстановили ущерб, нанесённый разладом. Но мы ничего не сможем исправить, если из-за стыда откажемся признавать свои недостатки. А ирлык плохого способствует чувству вины. Давайте перестанем применять слова хороший и плохой по отношению к отцам и матерям. Нет совершенных святых, как и законченных грешников. Несдержанный, но искренний родитель, обычно причисляемый к плохим, может оказаться лучше для ребёнка, чем фрустрированный и осуждающий, замаскированный слоем сиропной сладости. Более того, так же, как нам не следует осуждать себя, нужно постараться не судить и наших детей. Очень соблазнительно разложить всё по коробочкам. навесить ярлыки и задвинуть подальше. Но это плохо для нас и совсем нехорошо для того, кто в коробке. Нельзя называть ребёнка плохим или хорошим или каким-то другим образом его оценивать. Трудно добиться успеха, если тебя ограничивает ярлык: спокойный малыш, неуклюжий, шумный. Человеческие существа меняются и растут всё время, особенно маленькие. Гораздо продуктивнее описывать происходящее и отмечать то, что вы цените, а не судить. Так что говорите. Ты был так сосредоточен, когда решал примеры с Дорова, а не ты отстаёшь по математике. Скажите, потрясающе, сколько смысла ты вложил в этот рисунок. Мне нравится, что домик как будто улыбается. Я смотрю на него, и мне передаётся его радость, а не хорошая картинка. Хвалите за усилия. Описывайте то, что вы видите и чувствуете. Поощряйте своего ребёнка и не судите его. Когда вы говорите о его творении, Ищите в нём что-то особенное, достойное похвалы. Это вдохновляет ребёнка куда сильнее, чем безликая отличная работа, и принесёт куда больше пользы, чем критика. Если страница в прописи выглядит как неразборчивый хаос, но буква R вышла отлично, то всё, что вы должны сказать: мне нравится, как аккуратно ты написал эту R. Есть надежда, что в следующий раз вам понравится ещё какая-нибудь буква. Упражнение «Никаких оценок». Вместо того, чтобы критично оценивать всё, что вы делаете, присмотритесь и похвалите себя за то, что удалось. Обратите внимание, насколько разные чувства вы при этом испытываете. Например, вместо того, чтобы говорить или думать «Я пеку невкусный хлеб», попробуйте так «Когда я концентрируюсь на выпечке хлеба, я получаю хороший результат». Вместо «Никаких Я бездарна в йоге. Попробуйте. Я начала заниматься йогой, и по сравнению с прошлой неделей есть прогресс. Вопрос не в формулировке. Я не призываю наложить полный запрет на слова хорошие или плохой. Речь идёт о том, чтобы воздержаться от суждений и легче относиться к нашим заключениям. Так мы нанесём меньше вреда себе и своим детям. Я начала эту книгу с вас, а не с вашего ребёнка, потому что ребёнок складывается в уникальную личность или сложится, если он ещё не с нами. В результате неповторимого смешения генов и под влиянием окружающей среды. А вы по большей части и формируете эту среду. То, как мы относимся к себе и насколько ответственно подходим к своим реакциям на наших детей. Ключевые аспекты родительства, которыми слишком часто пренебрегают. Куда легче сконцентрироваться на ребёнке и его поведении, чем на том, какое воздействие он оказывает на нас и как мы в свою очередь влияем на него, отзываясь на это воздействие. Формирование характера и личности ребёнка зависит не только от того, как вы с ним взаимодействуете, но и от того, что он видит и чувствует в своём окружении. Надеюсь, я сумела убедить вас контролировать свои реакции на эмоции, которые запускают в вас дети. Следите за тем, что вы говорите себе. Не давайте волю своему внутреннему критику. Поменьше судите себя, своих детей и свои методы воспитания.